глава 22 в палату без всяких церемоний вошел следователь полный высокий короткосттриженный брюнет на вид ему можно было дать 40-45 лет так же, как и опер очередной представитель доблестных сил охраны правопорядка, Игнорировал местную моду на армейскую камуфлированную одежду и носил цивильный серый костюм, черные вычищенные туфли и в один тон подобранный синий галстук с сорочкой. Почему-то сразу пришли на ум два слова «ксива» и «волына». Такие типы очень любят сдабривать организмами правильную речь. «Прошу меня извинить, что прерываю вашу беседу, молодые люди, но времени у меня мало, поэтому без церемоний. Ко мне можешь обращаться, майор». Последние слова он адресовал мне, устраиваясь на табурете, предварительно сняв с него и положив прямо мне на ноги мою же одежду. «Действительно бесцеремонно. Специально их этому где-то учат, что ли?» Коротко только самое главное излагай, как все вчера вышло. Разговаривал, в меня бросили банка из-под пива, развернулся, бросил в ответ стакан из подрома Тебе известно, что применение в драке боевого умения, обращающего подручные предметы в оружие и повлекшее тяжелые увечья, несовместимые с жизнью, карается смертной казнью». Откуда мне это должно быть известно и какое это имеет ко мне отношение? Следователь пытался буравить меня взглядом. Пришлось сдерживать себя в неодолимом желании улыбнуться. Если взгляд Катрана – это холод морской пучины и уставившегося на тебя акульего глаза, то майор смотрел мертвой селедкой с витрины рыбного отдела. Ты получил убежище, работу и социальные гарантии. Тебе известно понятие административная ответственность. Второй день в нашем городе и уже залет, а открытая травма черепа – это именно залет». Следователь явно не орел, начал со смертной казни и сразу сдулся до административки. Вряд ли майор был в прошлой жизни серьезным силовиком пытается прокачать психологическую обработку на новичке. Наверное, тоже устроился на службу формально, по прошлому профилю. Конечно, мне известно о гражданской ответственности. Я признаю, что был неправый и готов компенсировать городу издержки. И я намеренно не стал ловить моего обличителя на неточностях». Нужно, чтобы он принимал мою невозмутимость за полную информированность о текущем положении, будто я просто не утруждаю себя мелочами. Я ошибся в определении его статуса, купившись на дорогой костюм. Но здесь это ничего не значит, как и другие условности прошлого мира. Золото, дорогие напитки, статусные вещи. Этот мужик просто клерк, прокладка. Он должен зафиксировать показания, определить их правдивость и сообщить размер ответственности. Применил свое умение неосознанно и в подобном виде, то есть без метательного приспособления впервые. Ну вот и молодец. То есть ты признаешь, что устроил драку и применил боевое умение? Нет, драку начал не я, меня в нее втянули. Боевых умений не применял, это произошло помимо моей воли под воздействием текущего момента и введенных мне накануне психотропных препаратов. Прошу зафиксировать, именно такой ответ и иных комментариев у меня больше не будет». «А что ты скажешь о своей намеренной провокации, направленной против посетителей бара Забей?» «Майор». Я попросил тебя зафиксировать и оценить правдивость моего ответа на претензии, выдвинутые по отношению ко мне. И если ты не в состоянии этого сделать, то продолжим разговор под запись. Ты отказываешься отвечать на вопросы дознавателя? Ага, не следователь, а дознаватель, и скорее всего не майор, а капитан, тот самый, который никогда не будет майором. На вопросы твои, капитан, Дернулся, попал. Я отвечаю, а загадки разгадывать не обучен. И давай на чистоту, ведь ты же всё выяснил и понял, что я не твой клиент. Давай сворачиваться. За разборки в баре заплатят те парни, что меня там по полу возили. Я заплачу за больничку и административку, и всё. Зачем тянуть кота за те стикулы? «Хорошо. Десять гороха штраф, плюс услуги больницы». Он встал и направился к выходу, уже в дверях бросил. «И меня зовут майор».